Глава 18. Не дозвонившись адвокату Берендееву ни по рабочему, ни по домашнему телефону, Володя Яковлев заподозрил самое худшее. К сожалению, одна из особенностей нашей жизни заключается в том, что дурные предчувствия имеют тенденцию сбываться, а надежды на лучшее не сбываются почти никогда. Осведомленные об этом мировом свинстве Володя, придя на работу на следующий день, около десяти утра, позвонил в контору, где работал Берендеев. Радий Кузьмич еще не пришел, — проворковал в трубку голосок, который Володя еще раньше слышал в записи. — А когда он придет? Ему звонят из московского уголовного розыска. — Правда? — голосок стал менее воркующим, как необычно. — А он сегодня что-то задерживается. Обычно приходит в половине девятого, раньше всех, — Он предупреждал накануне, что задержится? Может быть, звонил? Нет, нет, ничего подобного. А вы думаете, что? Дайте, пожалуйста, его домашний адрес, — спросил Володя Яковлев. Водопроводный проезд, дом 14, корпус 1, подъезд тоже 1, квартира 22. Не весело должно быть обитать в водопроводном проезде, — философски отметил Володя. Хуже только в канализационном тупике. Опера Яковлев с тоской усталась за окном, где серой, унылой стеной стоял неподобающий середине ноября дождь. Для водопроводного проезда погодка самая что-нибудь подходящей. Мысль о том, что придется покидать кабинет, вселяла недовольство судьбой. Нет, не то чтобы Яковлев ненавидел дожди. Володя солидаризировался с англичанами, считающими, что нет плохой погоды, есть плохая одежда. Настоящую проблему представляла не погода, а зонт. Этим дивным зонтом Володю облагодетельствовала матушка, купившая его за сто рублей на какой-то распродаже. Носи, Володенька, вещь фирменная, крепкая. В сложенном виде предмет коварно прикидывался обычным черно-мужским зонтом. Но стоило его раскрыть, отец и сын Яковлевы конфузливо хихикнули. На просвете полупрозрачного купола проступили очертания причудливых звезд, кругов и цифр. Выбирать не приходилось по той причине, что предыдущий Володин зонт переломал спицы в неравной борьбе с июльским ливнем, и Володя принял подарок, дав себе слово, как можно скорее купить что-то более пристойное. Но, подобно большинству нормальных мужчин, Володя терпеть не мог делать покупки. И как-то так получалось, что каждый очередной дождь, случающийся, как известно, не по расписанию, заставал вас прежним зонтом. И вот как вышло, что опера Яковлев развеселил сослуживцев, прыгая из лужи к служебной машине под куполом и звезды цифр, словно Гарри Поттер. Предназначенный на снос пятиэтажка с унылым желтоватым фасадом которому стекали струи косого дождя, напоминающие потоки мочи, не имело лифта. — У меня ноги не казенные, пожаловался жирноватый, тяжелодышащий судмедэксперт из следственной бригады, которую, готовый к худшему, Володя потащил за собой. — Пусть такого марш-броска непременно начнется тромбоз. — Стыдись, Валера, — ответил ему неунывающий опер Прокофьев. — Где твой трудовой энтузиазм? — Еще один этаж, и мы уцели. — Да. Яковлев, опережая их на целый лестничный пролет, взлетел по лестнице, вспугнув старушку в платочке, которая высунулась была на лестничную площадку, однако задетая по лицу рукавом развивающегося с пальто Володи, панически выставила перед собой, как щит, помойное ведро. Бегло извинившись, Володя подумал, что соседям предстоит еще немалое волнение, если придется ломать дверь, производя скрежет, грохт и нецензурные слова. Дверь ломать не пришлось. Она, не запертая, приоткрывалась недвусмысленно и очевидно. Осторожно, чтобы не стереть возможные пальцевые отпечатки, Володя вступил в полутемную прихожую с запахом старых затклых пальто на полосатый коврик. Обои со следами кошачьих когтей. Черные осенние ботинки на коврике свидетельствуют о том, что хозяин из квартиры не выходил если только не был любителем ноябрьских прогулок в тапочках. Ради и Кузьмич позвал Володя, рассчитывая услышать хотя бы стон, но не услышал ничего, кроме громкого журчания воды в трубах. И когда он вошел в комнату, которую в однокомнатной квартире просто нельзя было пропустить, он увидел, что его миссия пока закончена, и дальше в игру вступает судмедэксперт» потому что живой человек не может лежать лицом вниз на твердом паркете в расплывшейся под его торсом лужей крови, которая уж почернела и загустела, как деготь. В общем, даже данные судмедэкспертизы не могли ничего сказать о мотивах убийства. Гораздо большего в этом плане следовало ожидать от нотариальной конторы, куда позвонил Бериндееву Питер Зернов, прося назначить встречу. Зачем? Он волновался, забавно округлил глаза девушка в пушистом розовом свитой, та самая, что ворковала по телефону. Звали ее Аси Перова. В конторе она была новенькой, и поэтому все принимала близко к сердцу. Но почему нам не сказал? Он извлекал какие-нибудь старые дела из архива? Ой, ведь и правда обрадовалась Ася. Извлек одно дело, сказал, перестроечных времен. Постойте, она должна храниться у нас в шкафу. Минут пять Ася ходила за ключами, потом минуты две отпирала железный шкаф, крашенный в темно-коричневый цвет и представлявший собой что-то среднее между сейфом и тюремной камерой, открыв задумчиво перебрала лежащие на средней полке скрышеватели и сказала, ой, как необычно, тут его нет, может, он взял его к себе домой? — Поищите еще, — предложил Яковлев, безнадежно уверенный, что дело пропало. В этом случае нехорошие предчувствия избались. На Асю было жаль смотреть. Девушка так расстроилась, будто была лично виновата в пропаже дела. Сосредоточьтесь, Ася. Где у вас хранятся ключи от шкафа? На вахте. Это секретно? Не очень. И кто хочет что-то берет. А вы не помните, о чем шла речь в деле, которое достала из архива Ради Кузьмич? Да я же его не читала, возмутилась Сася. Он так трясся над ним, что я так и думала, заберет с собой, чтобы быть совершенно уверенным, что с ним ничего не случится. Единственное, что я запомнила, это свет. Какой свет, не понял Володя Якульев. Что и где засветился? На обложке, с крышевателя. Фиолетовыми чернилами было написано «Свет». Я удивилась. Обычно там пишут фамилию. Радий Кузьмич объяснил, что свет — это и есть такая необычная фамилия. еще какой-то... Патент технический, нет, химический. Вот видите, какая я дурочка, ничего не помню.